Глава 3. Я поднялась. Место, в котором мы очутились, немногим отличалось от той пещеры, в которую попали вначале. Только своды выше. Они терялись в темном пространстве, а от стен исходило легкое мерцание, будто какой-то мастер вживил в них неоновые трубки. «Это шахта. Здесь добывают кристаллы. Они очень ценятся этими, ну, в этом мире», — пояснил мне Седой. «Нам сюда». Вывел он на площадку, где стояли несколько десятков строительных тачек. Выбрав одну, Седой подкатил ее ко мне. Это получше будет. Бери и иди следом. Я поплелась за мужчиной, толкая пустую тележку. Она сама по себе была тяжелой. Даже думать не хотелось, как буду волочить ее с грузом. Седой провел меня к краю площадки. Я не подозревала, что место, где мы вышли из портала, всего лишь маленький кусочек гигантского муравейника. Зрелище, что передо мной открылось. Поражало воображение. Пещера оказалась настолько огромной, что я не видела ни ее дна, ни потолка. Казалось, мостики, соединяющие между собой такие площадки, как наша, просто парят в воздухе. Жизнь тут кипела. Всюду люди и нелюди, передвигающиеся потоками по переходам. Причем по одному мостику пройти можно только в определенную сторону. Трудяги ползли по таким переходам, толкая перед собой груженные тележки. Постоянное движение. Если запнется хоть один, остановится весь ряд. пещеру освещали кристаллы, парящие в воздухе. У площадки перед каждым мостиком дежурил Крокин. Он подгонял нерадивых работников и следил за бесперебойным движением групп. «Наш уровень восьмой», — зачем-то озвучил Седой. «А сколько их всего?» «Не знаю. Ниже двенадцатого не опускался». «Грандиозно!» — прошептала я. «Как же здесь должно быть глубоко?» И высоко тоже. Проверять не советую. Сорвешься, мокрого места не останется. Говорят, шахта чуть ли не до ядра планеты достает. А там, сама понимаешь, пекло. Я сглотнула, поежилась. В голове не укладывались это величие пещеры, масштабы работ и роль одной маленькой меня в гигантской стройке. Запомни главное, не останавливайся, что бы ни случилось. Особенно на мосту. Отдыхать можно на точках сбора, пока разгружаешь тележку. Я кивнула, давая понять, что все осознала. По одному из мостиков мы перебрались на другую сторону. Дорога показалась бесконечной. Особенно тяжело было сдерживать любопытство и не смотреть вниз. Один раз я все-таки рискнула и чуть не полетела в пропасть. Мне поплохело от головокружительной высоты. Сколько же мы прошли над бездной? Километр? Два? В овальной пещере, куда мы в итоге добрались, стоял жуткий грохот. По центру площадки высилась куча стальной породы. Люди с тележками подъезжали к ней, а рабочие, вооруженные широкими лопатами, накидывали породу в тачки. «Иди вперед!» Седой подтолкнул меня к куче. «Я за тобой!» Я подвезла телегу к одному из грузчиков, и тут несколькими шлепками бухнул в нее каменистый грунт. Мне стоило огромного труда просто сдвинуть тачку с места. «А как же это через мост тащить? Да я же сдохну!» «Недреев, справимся!» Услышала за спиной ободряющий голос напарника. Хм, я что, вслух все сказала?» «Попробуй до моста сам, а там я помогу». Обливаясь потом, кряхтя и стоная, я еле докатила телегу до моста. Крокин взглянул на меня пустым взглядом, усмехнулся, но все же пропустил. Мостик был оборудован специальной колеей для колес. Тележка двигалась легче и не уходила в сторону. Но именно поэтому нельзя было останавливаться или задерживать движение. Седой шел следом. Как только мы удалились на приличное расстояние от Крокина, попросил «Подними ручки телеги повыше и прижмись к моей плотнее». Я сделала, что от меня требовалось. Мужчина подкатил свою тачку на максимально близкое расстояние. Ручки моей тележки легли поверх нее, образуя мини-поезд. Теперь следи, чтобы ручки не соскочили и береги силы. Метров за пятьдесят до края моста придется самому толкать, а там еще до портала метров сто. «Спасибо». Я повернулась к Седому, одарив его благодарной улыбкой. Хотя, скорее, она походила на гримасу, а уж о том, как я сейчас жалко выглядела, и думать не хотелось. Нос стесан при падении, на лбу и как царапины, левый глаз видит хуже, будто заплыл. Даже зеркало не нужно, чтобы представить всю эту красоту. «Сочтемся», — ответил мужчина, а я невольно вздрогнула. Неужели и он, хотя в голосе и интонации не было никакого намека на пошлость, все равно... Стало как-то не по себе. Что я могу ему предложить? Ближе к концу пути я сняла ручки своей тележки с подставки. Непривычная тяжесть чуть не вывихнула руки. Ноша показалась еще тяжелее, чем в начале пути. Только вариантов не было. Я просто не могла подвести Седова. Трое. Дорога от моста до портала выгрузки показалась голгофой. Я шла на пределе сил. Каждый шаг давался с таким трудом, будто бы последним в моей жизни. Но, стиснув зубы, я упрямо двигалась вперед. Не подозревала, что так великого мне окажется желание жить. Тем более я своими глазами видела, как Рокин расправился с одним из обессилевших работников. Ударом кнута с металлическим набалдашником попросту размужил бедняги череп, а тело бесцеремонно столкнул в пропасть. У портала меня ждала небольшая передышка. Пещера, в которую мы привезли груз, была неправильной формы с многочисленными выступами и изгибами. Посередине мерцала огромная арка портала, в пустоту которой вели своеобразные рельсы. Через пару метров от основного зеркала перехода стояло второе, чуть меньше. В один проход въезжала вагонетка, груженная породой, а из второго появлялась уже пустая. Конструкции с вагонетками вели специальные мостки – по которому рабочие подвозили тачки. Два человека, поджидавшие наверху, помогали опрокинуть тележку в вагонетку. Потом пустую тару и прилагаемую к ней тяговую силу спускали на другую сторону, принимая следующего. Без груза тележка показалась практически невесомой. Обратный путь прошел значительно легче. Седой следовал за мной по пятам. Он помогал на мосту и следил за тем, чтобы меня никто не трогал. «Очевидно, мне придется постараться с благодарностью трою». Время, казалось, замерло. Измученный и уставший организм требовал отдыха. Хорошо, что я не чувствовала боль. Церн блокировал все неприятные ощущения, в том числе и голод. Почти двое суток без еды, не говоря о потрясениях, что пришлось пережить, но все же поврежденная нога сильно беспокоила. Ботинок стал тесным, внутри что-то противно хлюпало. «Как ты?» – спросил Седой во время очередной передышки. «В порядке». Молодец. — похвалил мужчина. — Держишься? Не думал, что протянешь так долго. — Ну, без тебя бы я не справился. Вымученно улыбнулась. А еще церн действует. — Трой достал? — Седой удивленно вскинул бровь. — Угу. — Неужели наш мистер Скала действительно запал на тебя? — усмехнулся Седой. — За церн здесь убивают. Достать его очень сложно. Я не ответила. Лишь удивленно захлопала глазами, переваривая информацию. Если Трой пошел на такие траты ради меня, что потребует взамен? Я не маленькая. Догадывалась, что нужно мужчине. Но это не бог весть какой приз. Дома бы на меня в таком виде даже бомж не позарился. А тут? Может, это потому, что здесь совсем нет женщин? Ни одной ведь не видела. Или у Троя есть свои причины? Задумавшись, не обратила внимания, как к нам приблизился невзрачный мужичок. Что-то сказав Седому, он сунул... Ему в руку странный предмет. Подозрительно быстрым движением мой сопровождающий спрятал это нечто в карман. Будто опасался, что кто-то увидит. Но я загораживала мужчину от остальных, поэтому его маневр остался незамеченным. Я выразительно посмотрела на Седова, интересуясь, что это сейчас было. Он же приложил палец к губам и покачал головой. Поняв, что меня никто не собирается посвящать в свои планы, равнодушно пожала плечами. В очередной раз освободив тележки от груза, мы двинулись к мосту. Мышцы, налитые привычной тяжестью, ныли. В целом было терпимо, вот только царапина на щеке стала саднить. Я даже не обратила на это внимания, пока не почувствовала, как заныло ушибленное плечо. От ужасной догадки внутри все похолодело. Действие наркотика заканчивалось, боль возвращалась. В ужасе посмотрела на Седова. Что случилось? спросил он. Церн. телу возвращается чувствительность. «Держись, Дим!» — раздался хрипловатый шепот за спиной. «Всего лишь нужно добраться до портала». «Звероптица проткнула ногу. Рана открылась!» — пожаловалась я. Скосив взгляд чуть назад, увидела, что за мной тянется кровавый след, а намокший ботинок все сильнее сдавливал ногу. «Черт!» — не выдержал Седой. «Терпи! Постараюсь что-нибудь придумать!» К тому времени, когда мы добрались до погрузочной и дождались, пока тележки наполнят породой, я уже тихонько поскуливала от боли. В ногу будто впились сотни острых иголок, причиняющих невыносимые страдания. Перед глазами все плыло, меня шатало. Пару раз я чуть не упала. «Ди, не смей врубаться!» — злился позади седой. «Труй мне шею свернет. Продержись хотя бы до моста, иначе Крокин прибьет тебя. Весь план полетит к чертям». Промычав что-то в ответ, я поплелась вперед. Тележка виляла из стороны в сторону. Проходя мимо Крокина, снова споткнулась. Гоблин даже потянулся за палец, и чтобы добить меня. «Ох, Дья! сказал седой надсмотрщику. Тот застыл с недовольной миной. На равнодушной морде отразилось нечто вроде разочарования, будто конфету у ребенка отобрали. Видать, для Крокина краи чужие черепушки было своеобразным развлечением, а человечешка вдруг лишил его этого удовольствия. Едва ступив на мостик и сделав несколько шагов, я почувствовала, как оседаю на пол. Перед глазами замельтешили разноцветные точки. Последнее, что запомнила, как больно ударилась о край тележки. После меня силы толкнуло сзади под колени, чего я бухнулась навзничь. В следующий проблеск сознания я расслышала оглушительный бумс, от которого голова чуть не лопнула. Из ушей и носа полилось что-то теплое, в грудь впечатался кусок породы. От удара перехватило дыхание. Вновь наступила темнота. В очередной раз я очнулась, чувствуя движение. Голова билась о чью-то могучую спину, а руки болтались в разные стороны, будто трепишные. Каждый шаг приносил нестерпимую боль. Вместо стонов из груди вырывались лишь хрипы. Во рту чувствовался металлический привкус. Ужасно хотелось пить. Наконец бег прекратился. Меня швырнули на пол. Ойкнув, вновь погрузилась в темноту. Выныривая из беспамятства, испытывала жуткие ощущения. Меня тошнило, выворачивая пустой желудок дикими спазмами. Тело давило, став тяжелым, словно я весила целую тонну. Иной раз казалось, будто меня раскручивают на бешено крутящейся карусели, и все это сопровождалось непрекращающимся звоном в ушах. Под конец меня без предупреждения погрузили в воду. Ледяная жидкость обожгла кожу. Рот и нос мгновенно наполнились водой, хлынувшей в легкие. Забившись в конвульсиях, я боролась из последних сил.